Глава 19. Любимцы богов. Ионическое море. Август 1962 года. Два месяца спустя Мария проснулась и увидела, что все газеты пестрили сообщениями о смерти Мэрилин Монро. Ее зазнобило, несмотря на то, что она была в Греции, и на дворе стоял август. Она ужаснулась от мысли, что это сияющее хрупкое создание исчезло с лица земли. В газетной статье говорилось, что она умерла дома, и Мария задалась вопросом, Не покончила ли она с собой? Она машинально перекрестилась и со слезами на глазах посмотрела на Средиземное море. Ариста поднялся на палубу после утреннего купания и запечатлел на губах Марии соленый поцелуй. Что случилось? Мария показала ему газету. Анасис вздохнул и тоже перекрестился. Ей было всего 36 Ари. Какая утрата! Он пожал плечами. «Через несколько лет она бы подурнела. И что бы с ней сталось? Лучше уходить, пока ты еще на вершине». Мария в ужасе посмотрела на него. «Как ты можешь быть таким чёрствым?» «Любимцы богов умирают молодыми», — сказал Ари по-гречески. Мария ничего не ответила. Она вдруг подумала... что в последнее время они почти не говорят на родном языке». Ари продолжил на английском. «Первая леди должно быть счастлива. Может быть, у президента появится еще один ребенок. «Почему ты так циничен?» «Ты же знаешь, что мне нравилась Мэрилин», — с укором сказала Мария. «Ты провела с ней всего полчаса», — спокойно заметил Анасис. Но она меня поразила. У нас было много общего. Мария вспомнила, как Мэрилин спросила, для кого она поет. «У тебя не было ничего общего с Монро, кроме шикарной задницы». «Не будь пошлым. И вообще, откуда ты знаешь? Ты с ней спал?» Ари подмигнул ей. «Скажем так, эта информация из надежных источников». «Думаю, мисс Монро была более страстной, чем миссис Кеннеди». Мария почувствовала вспышку ненависти и отвернулась. «Мария, я не понимаю, почему ты так расстроилась из-за женщины, которую едва знала. При том, что ты и глазом не моргнула, когда твоя собственная мать пыталась покончить с собой». «Это совершенно другое дело. Моя мать не собиралась умирать». Она просто хотела привлечь к себе внимание. «Ты никогда с ней не встречался и не представляешь, что она за человек», — ядовито отрезала Мария. Ари продолжил, раздражающе спокойным голосом. «О, я вполне могу себе представить». Глаза Марии угрожающе сузились. «Что ты этим хочешь сказать?» Он пожал плечами. «Подумай сама, пока я принимаю душ». Мария смотрела, как он поднимается по ступенькам и исчезает в каюте. Кристина пришвартовалась у Мегани в Ионическом море. Она посмотрела на Скорпиос. На пляже уже начали строить часовню. Ари проводил большую часть дня на острове, подстегивая рабочих и сажая деревья. Он ходил без рубашки, и его спина приобрела цвет тиковой обшивки Кристины. Он с радостью проводил весь день под палящим солнцем, а Мария уже через 20 минут чувствовала слабость к большому удовольствию Ари. «Ты не из настоящих крестьян, как я». Мария негодовала на остров за то, что он забирал у нее Ари днем и так изматывал, что, возвращаясь, он тут же засыпал и не прикасался к ней. Она знала, что ей следует вернуться в Милан и возобновить занятия вокалом, Ей предстояла запись Медеи, и нужно было начинать репетировать тоску в постановке Дзефирелли. Она понимала, что разумнее всего было бы уехать. Но каждый раз, когда она решала сказать Бруни, чтобы та начала собирать чемоданы, Ари одаривал ее своей фирменной широкой улыбкой или мимоходом целовал в шею. И она спрашивала себя, к чему так торопиться. Мария решила покинуть яхту, когда в конце недели приехали его дети. Они всегда были грубы с ней, а Ари никогда их не одергивал. Она так старалась понравиться им, особенно Кристине, но они винили ее за развод родителей. Она знала, что за глаза они называли ее колу, толстой задницей. Мария попыталась объяснить, что порой невозможно контролировать происходящее, Но они угрюмо смотрели на нее и не желали открываться. Они были категорически против того, чтобы она стала женой их отца, и все еще мечтали о воссоединении родителей. Мария надеялась, что дети изменят свое отношение, когда Тина выйдет замуж за маркиза Бленфорда, сына герцога Мальбора и родственника Уинстона Черчилля. Но это ни на что не повлияло. Из-за свадьбы Тины Ари почему-то захандрил. Однажды Мария подслушала, как он кричал по телефону. «Кто тебя надоумил выходить замуж за этого англичанина с безвольным подбородком? Все знают, что он пьяница и нищеброд. Тебе не следовало уходить от меня, Тина. Ты не в состоянии позаботиться о себе». Мария ушла в спальню, хлопнув дверью. Но за ужином он был весел, и она решила, что отчитывать его бессмысленно. Она не ревновала Ари за его чувства к Тине. Она лишь хотела, чтобы он надел ей самой на палец обручальное кольцо. Мария надеялась, что свадьба Тины побудит Анасиса сделать предложение. Но он по-прежнему настаивал на том, что они и без того были совершенно счастливы. «Почему ты так хочешь за меня замуж?» «Ты Мария Каллос. Весь мир знает, кто ты такая. Почему ты хочешь стать кем-то другим?» Бывали моменты, когда Мария почти соглашалась с ним. Но с тех пор, как на горизонте замаячила Лирадзивилл, ей захотелось чего-то большего. Она вспомнила, как Тина сравнила Ари с герцогом из Регалетта. который менял женщин как перчатки, и каждый клялся в вечной любви. Анасис надел рубашку пола и белые брюки и вернулся на палубу, излучая самодовольство. Он положил руку ей на плечо. «Чем ты сегодня займешься, Агапиму?» Очевидно, их недавняя ссора была забыта. «Вокалом. У меня запись через пару недель». «Где?» «В Париже». Ари вздохнул. «Ты же знаешь, я ненавижу, когда ты уезжаешь». Мария взяла его за руку. «Хочешь, чтобы я все отменила?» Ари покачал головой. «Нет, тебе лучше поехать. Я постараюсь приехать тебя навестить. Можешь остановиться в моей парижской квартире. Спасибо, дорогой». «Ты подумала о съемках в фильме?» — спросил Ари. Я сказал Карлу, что если ты плохо сыграешь, я оплачу все издержки. «Но это обойдется в целое состояние?» — удивилась Мария. Ари пожал плечами. «Я считаю, что ты должна появиться на экране. Я с радостью вложу деньги туда, куда уже вложил душу». Речь шла о фильме «Пушки острова на Ворон», продюсером которого был друг Ари Карл Форман. Он искал греческую актрису на эпизодическую роль, и Ари подумал, что для Марии это было бы идеальным началом кинокарьеры. Но она сомневалась, что хочет сниматься в кино. Это была даже не экранизация оперы. Мария ничего не знала об игре перед камерой и не хотела браться за что-то, если не была уверена, что справится. Ари не понимал ее колебаний. Он не видел никакой разницы между оперой о куртизанке из прошлого века и современным триллером о греческих партизанах. У него в голове не укладывалось, почему Мария не хватается за возможность сняться в голливудском фильме. «Я не знаю, Ари. Мне почти 40. Ты сказал, что бедная Мэрилин теряла форму, а ей было всего 36. Ари пожал плечами. «Ты играешь греческую партизанку, Мария. Никто не просит тебя быть сексуальной». Мария разразилась сардоническим хохотом. «Какое облегчение!» Ари раздраженно посмотрел на нее. «Я тебя не понимаю. Ты сама сказала, что слишком стара. Но когда я заметил, что твоя внешность не имеет значения, ты обиделась. Я всего лишь пытаюсь тебе помочь». я великая певица. Возможно, даже величайшая в мире. Зачем мне хотеть чего-то еще? Но Ариста уже встал и собрался уходить, подняв руку в знак того, что не желает ничего слушать. Мария пошла в каюту и велела Бруни начинать собираться. «Мы едем в Милан, а потом в Париж. Вы знаете, когда мы вернемся, мадам?» Мария покачала головой.